Истории про Челиху с блондинкой. Жила-была Рейвер, она идёт в школу института. И ещё она увидел Челиху с блондинкой. И говорит, ага, помоги, у меня сломала зеркало, можешь помочь? А она говорит, ага, щас. И потом она починил зеркало. А ещё она говорит, ура, СПС, я очень рада, пока Рейвер, говорит Челиха, пока, говорит Рейвер. Конец истории про Челиху с блондинкой.